Тась, ты не будешь против, если к нам присоединиться Макс?» — спросил Илья. Он наклонился, чтобы завязать шнурок на кроссовке, поэтому Тася не видела выражения его лица. Сама она онемела от изумления. «Макс? Какого чёрта Макс поедет с ними? Он мечтает постоять на могиле Канта?» — с иронией спросила она. «С лёгкой иронией, чтобы не переборщить». Илья засмеялся. «Нет, просто мне днём придётся ненадолго уехать по делам. Смотаюсь мигом туда и обратно. но ну, не оставлять же тебя одну посреди города. Макс меня подстрахует, станет на некоторое время твоим кавалером». Макс в этот самый момент как раз вышел из дверей отеля и молча отсалютовал рукой. Неизменные тёмные очки сидели на его носу, словно приклеенные. «У него даже нос угрюмый», — подумала Тася раздражённо. «В сущности, он неплохой мужик, но уж больно молчаливый». Рядом с ним чувствуешь себя болтливой дурочкой». «Доброе утро», — сказала она с улыбкой, полагая, что лёгкое кокетство, как и лёгкий загар, несомненно, украшает всякую женщину. «Значит, у меня сегодня целых два телохранителя. Что ж, мне везёт». Она демонстративно взяла Илью под руку, и Макс сразу же оказался третьим лишним. Впрочем, на него это не произвело никакого впечатления. Он насвистывал и крутил на пальцы ключи от машины. Макс вообще оказался Тасси инопланетянином. Ларцом, закрытым на сто замков. Возможно, он даже обладал даром читать чужие мысли. Когда он снимал свои очки, каждый его взгляд втыкался в Тасю, как нож в центр мишени. Ей чудилось, что она слышит соответствующий глухой и страшный звук. Возможно, к концу их знакомства она будет вся истыкана, как пробковая доска. К концу их знакомства. Но если у неё с Ильёй всё сложится хорошо, никакого конца знакомства не будет» и Макс останется маячить на периферии их общей жизни. Пожалуй, это её устраивало. По крайней мере, при мысли об этом Тася почувствовала необъяснимое удовлетворение. «Но я другому отдана, и буду век ему верна!» С весёлым озорством процитировала она про себя и неожиданно подмигнула Максу. На его лице молнией сверкнула улыбка. «Хм, не такой уж он и непробиваемый!» Весь вчерашний день Тася и Илья провели вдвоём на берегу моря. Дюны, сосны и отсутствие пляжников привели девушку в полный и абсолютный восторг. Воздух был терпким и плотным от запаха йода. Ветер рвал её юбку, вздымал маленькие песчаные бури и гнал облака по огромному пустынному небу. Белый, немигающий глаз солнца смотрел на них. Тася казалось, что время остановилось, И в этом вневременье они будут сидеть рядом с Ильёй среди дюн и кустиков травы, касаясь друг друга то локтем, то коленкой до тех пор, пока он снова её не поцелует. И он поцеловал, уложил спиной на песок и некоторое время смотрел сверху вниз улыбающимися глазами. Глаза были синими, как небо, и Тася подумала, что это, вероятно, и есть счастье. Илья целовал её долго, вдумчиво и нежно. Она обняла его руками за шею и застонала. Ей захотелось раствориться в счастливой неге, но никакой неги не было. Вместо нее в душе заскреблось странное беспокойство. Мерзкий, назойливый червяк, который принялся грызть ее сердце. Почему все так хорошо? Хорошо и странно, как будто смотришь на себя со стороны. Вот она, я лежу в объятиях шикарного парня, закрыв глаза, «Да уж», — подумала Тася, — «ничто так не настораживает, как мечта, которая начинает сбываться». Впрочем, этот поцелуй оказался единственным проявлением нежности со стороны Ильи. Всё остальное время он вёл себя по-братски. И к вечеру Тася решила, что обзавелась ещё одним Стёпкой Горьковым. «А сегодня с утра вот такой сюрприз. Макс в качестве сопровождающего. Просто отлично!» Дела, о которых говорил Илья, настигли его довольно быстро. Один телефонный звонок, и он сорвался с места, пообещав вернуться как можно быстрее. «Макс будет тебя развлекать!» снова сказал Илья, поцеловав Тасю в каменную щёку. И умчался на машине, оставив их посреди улицы. «Ну и что ты на это скажешь?» обескураженно спросила Тася, повернувшись к Максу лицом. Тот пожал плечами. «А что сказать? Женщина — игрушка в руках мужчины, а мужчина — игрушка в руках судьбы». «Очень оригинально» проворчала Тася и, вздохнув, добавила. «Ну что ж, тебе велено меня развлекать? Развлекай, веди меня куда-нибудь». «Что насчёт чашки кофе?» — спросил Макс, излучая вежливость. При слове «кофе» у таси как у собаки Павлова, началось слюноотделение. «Лучше чашечки кофе может быть только вторая чашечка», — заявила она, оживившись. «И ещё хочется перекусить». «Я ем, значит, я существую» провозгласил Макс и отвёл её в хороший ресторан, где накормил до отвала. Вообще-то он оказался вполне сносным спутником. Не вредничал, не командовал, не лез в душу, но и не молчал, чего Тася опасалась больше всего. Даже время от времени шутил, изо всех сил стараясь быть милым. «Под очками у него обнаружились глаза, брови и чувства юмора», сострила Тася, когда Макс выдал очередную шутку. «Может быть, тебе их вообще не надевать?» «А как же я стану скрывать свою ранимость?» удивился он. «Пусть все думают, что я жёсткий и непреклонный». «А ты разве не такой?» «Нет, что ты. На самом деле я очень мягкий», — он подумал и добавил. Особенно в области живота. Тася рассмеялась и тут же решила, что если у Ильи в друзьях такой классный парень, значит, он и сам ничего. Просто у неё, Тася, из-за последних событий, ау, разбита на бекрень, она вся взбаламученная, и это не может не передаваться окружающему миру». Илья постоянно звонил по телефону, то ей, то Максу, но так и не сумел вырваться до самого вечера. Он примчался в гостиничный ресторан, когда они уже заканчивали ужинать. «Таська, прости, прости!» – горячо заговорил он, поцеловав сначала одну её руку, а потом другую. «Так замотался, нет никаких сил, валюсь с ног, есть совсем не хочу, выпью бокал вина и сразу в постель. Простишь меня?» Конечно, ей пришлось его простить. Не изображать же из себя мамзель с надутыми губками. Провожая её до номера, он отчаянно зевал, закрывая лицо руками. Глупо было бы из-за этого обижаться, но Тася почему-то здорово обиделась. Со стороны всё выглядело так, будто Илье с ней скучно, и он мечтает от неё отделаться. Макс попрощался с ними обоими возле лифта и с непробиваемым видом удалился. Тася с вымученной улыбкой повернулась к Илье. «Ну что ж, спокойной ночи!» «Спокойной ночи, девочка моя!» Нежно ответил он и полез целоваться. Но Тася в этом жарком поцелуе углядела лишь жалкую попытку её задобрить и вырвалась. «Завтра. Всё завтра», — сказала она и, чтобы подсластить пилюлю, добавила. «Не хочу целоваться с парнем, который валится с ног от усталости». Закрыв за собой дверь номера, она обессиленно прислонилась к ней спиной. Вокруг было темно, лишь на кровати и на ковре лежала ажурная лунная сетка. Тася представила долгий одинокий вечер и долгую бессонную ночь в чужом городе. Ей стало очень тоскливо. «Пойду напьюсь», — неожиданно решила она. «Каждый имеет право напиться, если ему так же хреново, как сейчас мне». В соседнем баре гремела музыка, мигали разноцветные огни. Длиннорукий бармен за стойкой подбрасывал бутылки с таким упоением, как будто готовился стать жонглёром. Два из мочаленных официанта метались между столиками. Когда кто-то из них останавливался возле клиента, создавалось впечатление, что его ноги сейчас подломятся, и он падёт, как конь, отдавший все лошадиные силы, неблагодарной работе. Поймав одного из этих бедолаг за короткий фартук, Тася заказала коктейль до поросячьего визга, не удосужившись поинтересоваться, из чего его смешивают. После коктейля ей полегчало, и она заказала ещё один, цвета индига, под названием «Синие шурупчики». После шурупчиков она принялась заказывать всё подряд. Официант только и успевал метать на её столик бокалы, украшенные зонтиками, вишенками и веточками мяты, выкрикивая название. «Полосатый кот для дамы. Одно кораблекрушение по вашей просьбе. Бешеная шишка, не проходите мимо. Гусарский каламбур, девушки его обожают. Мартышка в космосе лично для вас». «Чокнутый огрызок», — сказала Тася парню, который сунулся к ней знакомиться. «Я обиделся и ушёл», — сказал тот гордо. «Ой, а я думала, что вы официант» пробормотала она ему в спину, и тут же возмутилась. «Почему в моем бокале четыре трубочки? Разве у меня четыре рта?» Весь бар ходил перед Тасей то влево, то вправо, как огромный маятник. Когда откуда-то всплыла знакомая физиономия, она широко махнула рукой. «Бармен, смешать для моего лучшего друга скрипучий сапог». «По какому поводу скрипим?» – поинтересовался Макс, плотно усевшись на стул. «Запиваю сердечное огорчения сразу же призналась Тася, которой казалось совершенно нормальным делом выложить всю правду сразу. «Похоже, наш с Ильей крылатый Амур сбит над Калининградом, как фашистский Мессершмитт». Она всхлипнула и вытерла нос рукой. Макс подал ей салфетку. «Да не собираюсь я плакать!» — возмутилась Тася, оттолкнув его руку. И в ту же секунду губы ее скривились, и слезы хлынули из глаз мутным потоком. или собираюсь Через полчаса она уже изливала ему душу над блюдечком с засахаренными вишнями. «Я ещё так молода!» — рыдала она. «А у меня уже было два мужа! Два!» Она растопырила пальцы и сунула их Максу в нос. «И что же осталось от двух моих браков? Руины! Как будто мне 90 лет!» «Ты не выглядишь на 90 подбодрил её Макс. Он неторопливо курил и внимательно слушал весь тот бред, который лез из Таси, словно фарш из взбесившейся мясорубки. «Меня швыряет от одного Романа к другому, как щепку», — горестно продолжала вещать она. «Я настоящий обломок кораблекрушения. Всякий раз мне кажется, что вот он, желанный берег, но потом выходит, что...» «Или долгота не та, или я ошиблась широтой, и меня занесло на необитаемый остров, где нет ни любви, ни привязанности. Почему ты молчишь?» «Я думал, ты цитируешь детей капитана Гранта», невозмутимо ответил Макс. «Ты пытаешься меня развеселить», пьяно растрогалась Тася. «Ты такой милый. Знаешь что, а давай займёмся чем-нибудь предосудительным». «Ладно, пойдём в гостиницу, будем плевать с балкона на прохожих». Макс затушил окурок и поднялся на ноги. «Вставай, а то мне придется тащить тебя силой». «Я никуда не пойду», — заявила Тася, мотнув головой. Макс обогнул стол, взял ее подмышки и потащил вверх. Она принялась отбиваться и даже укусила его за руку, но в конце концов вынуждена была смириться, потому что он оказался сильнее. Закинув ее на плечо, он начал пробираться к выходу, отшучиваясь и отмахиваясь от комментариев, которые делали все, кому не лень. Возле барной стойки тасю попытался отобрать у него не в меру ретивый мужик, но Макс легонько пнул его носком ботинка, и тот отстал. Тася, висевшая на его плече попой кверху, всё это время вздрагивала от рыдания и пыталась высморкаться в рубашку своего спасителя. «Пьяная женщина удивительно похожа на кошку», — проворчал Макс, выбравшись, наконец, из бара на улицу. «Много воплей, когтей, зубов, а в итоге всегда драный хвост». Он поставил Тася на ноги и целых полчаса водил туда-сюда по тротуару вдоль гостиницы, заставляя её глубоко дышать. «Конечно, ты не протрезвеешь, но хотя бы будешь нормально спать». Насчёт «нормально» Тася готова была с ним поспорить, потому что сон её был похож на падение в каменный погреб. Она свалилась в этот погреб, потеряла сознание и очнулась только на следующее утро от громкого стука в дверь. Солнце нажимало на веки горячими пальцами, и глаза не открывались. «Тася, просыпайся!» — донёсся до неё голос Макса. «Илья ещё спит, у тебя есть шанс прийти в себя до того, как он встанет. Спускайся в ресторан, я закажу для тебя эспрессо. Пару чашек или пару кастрюлек, как пойдёт». Со стоном Тася вывалилась из кровати на ковёр и на четвереньках двинулась в ванную. Хватаясь руками за умывальник, встала на ноги и долго смотрела на себя в зеркало. «Нет, мама была не права. Я не похожа на молодую Бриджит бордо К завтраку она вышла лохматая в безразмерном сарафане и тёмных очках. Очки сразу же упали в кофе. «Чувствую себя ужасной дурой», пробормотала Тася. «Холодный душ. Лучшее лекарство от жалости к себе», сказал Макс. «Думаю, стоит принять его до яичницы». «Я уже приняла», ответила Тася. «Иначе у меня ничего не гнулось. Ни руки, ни ноги». «Пей кофе». «Я вчера тебе столько наговорила». «Я тебе тоже». Макс, как всегда, был невозмутим, и эта его невозмутимость действовала на Тасю умиротворяюще. Ей вообще было рядом с ним удивительно хорошо. Так хорошо, что её это даже пугало. «Я помню, ты говорил что-то про драный хвост». Простонала она, придерживая руками глаза, которые превратились в стальные шары, и так и норовили вывалиться на стол. «Наверное, глядя на меня, ты от души повеселился». «Успокойся. Я очень умный и знаю, что у женщин избыточное количество чувств. Вам нужно их постоянно расходовать. Ты действительно ничего не помнишь?» «Помню, ты буквально вырвал меня из рук какого-то горячего поклонника». «Никогда не верь первому впечатлению», — хмыкнул Макс. «Знай на будущее, горячие мужчины остывают в два раза быстрее умеренно тёплых. Кстати, вот и Илья. Думаю, не стоит рассказывать ему про вчерашнее. Скажи, что у тебя просто болит голова». «Просто? Я похожа на ночной кошмар Сальвадора Дали!» «Ты нормально выглядишь!» — совершенно серьёзно заметил Макс. И Тася вспыхнула от удовольствия. Подняла глаза и наткнулась взглядом на Илью. Сегодня он был именно таким, каким она мечтала видеть его, когда ещё только выходила из самолёта. То есть вёл себя с ней идеально. «Тась, ты ревела?» — сразу же спросил он, подсаживаясь к ней. «Господи, ну прости меня, я идиот. У меня возникли проблемы, и я повёл себя как эгоист, я знаю. Тась, я исправлюсь, честное слово. Мы сегодня целый день будем гулять, есть мороженое, пить вино». При слове «вино» на лице Таси появилось отвращение. «Хочешь, я тебя с ветерком покатаю по побережью?» продолжал умолять Илья. «Я поеду с вами», заявил Макс непререкаемым тоном. «Буду следить, чтобы ты не слишком гонял». «Ладно», — быстро сказала Тася. «Поедем кататься». Она поняла, что провести день без Макса ей совсем даже не хотелось бы. Мужчины ушли за каким-то насосом и перчатками, а Тася присела на лавочку возле входа в отель. И только была начала любоваться окрестностями, как зазвонил её мобильный телефон. На связи был Стёпка. «Привет, путешественница!» — весело поздоровался он. «Как там, солнце светит?» «Светит, светит!» — успокоила его Тася. «А на тебя?» «На меня тоже!» Правда, я с Маринкой поссорился. Она говорит, я с мобильником не расстаюсь и люблю его больше, чем её. Может, это правда? Ну да, я разговаривал и в кино, и на концерте. Но это же работа. Тась, не знаешь, как мне с ней помириться? Знаю. Своди её в ювелирный магазин. Только ослеплённая чем-нибудь блестящим, она закроет глаза на твоё поведение. Хм, это мысль. Кстати, по твоему заданию я тут знакомлюсь с произведениями мировой классики. Уже дошёл до буквы «К». Какая-то прорва писателей оказалась именно на эту букву. Будто они специально сговорились. Короленко, Куприн, Катаев, Кавка, Кампанелла. — И что ты сейчас читаешь? — спросила Тася с затаённой усмешкой. — Вот хотя бы Короленко или Куприна? — Повесть, — бодро ответил Стёпа, — называется «Слепой пудель». Тася засмеялась. — Стёп, ты бы лучше за своей девушкой поухаживал, честное слово. Она букву «К» прочитай дедушку Крылова, как раз тебе по силам. «А я знаю Крылова», — с гонором ответил Стёпа. «Некоторые басни даже наизусть». «Мартыш, как старости, слаба ушами стала», — начал он с выражением, но Тася мгновенно его прервала. «Вот никогда не поймёшь, придуриваешься ты или вправду чушь несёшь. Так, говоришь, вы с Маринкой поругались?» «Типа того. Как только мы с ней уезжаем куда-нибудь вдвоём, у нас начинаются эти, как их, мигрени?» — услужливо подсказала Тася. «Нет, непримиримые противоречия». А ты попробуй не заниматься делами хотя бы пару дней. Глядишь, Маринка и перестанет обижаться. Тась, ну у меня же выставки, ты понимаешь? Понимаю, понимаю. Вот ты понимаешь, а Маринка вообще не понимает. У неё всё время такой вид, будто она собиралась глотнуть шампанского, а в бокале оказалось выдохшееся пиво. Ты очень красочно преувеличиваешь, хмыкнула Тася. Пусть высшие силы простят меня за то, что я сейчас скажу, но если тебе не нравится твоя девушка, поменяй её на другую. ха — воскликнул Стёпа радостно. — Так в том-то и дело, что я хотел. Вернее, я бы хотел, но... Она прилипла ко мне, как конфетик с задницы, не отдерёшь. Тась, как мне от неё избавиться? В начале нашего разговора ты задал мне совершенно другой вопрос. Тась, как мне с ней помириться? — С тех пор я эволюционировал, — заявил Стёпа. — А вообще-то я позвонил убедиться, что у тебя всё в порядке. У тебя всё в порядке? — Ну, почти, — вздохнула Тася. Дела на личном фронте не движутся. «По-моему, это неплохо», — осторожно сказал Стёпа. «Бурный роман может привести чёрт знает куда. Может даже к свадьбе привести Ты хочешь в третий раз замуж?» «Не знаю», — промямлила Тася. «Ясно. Видимо, ты всегда хочешь замуж. Может быть, ты даже родилась в такой генетической аномалии и хочешь замуж ещё с младенчества. Иди к чёрту! А что у вас не так? Красавица Илья не идёт на штурм?» «Мне кажется, я ему разонравилась», — понизив голос, призналась Тася. «Наверное, я его разочаровала». «А может быть, это он тебя разочаровал?» Тася прикусила губу. По бульвару возле отеля прошла парочка, обнимаясь и хохоча. Она проводила её тоскливым взглядом. «Чего молчишь? Не как я в точку попал?» — удивился Стёпа. «Знаешь, я этого отпуска так ждала». Тася проиграла в уме их с Ильёй встречу в аэропорту, их поцелуи. А потом, это всё равно, что найти коробку со своими детскими сокровищами. Открываешь с улыбкой до ушей — А там всего лишь скорлупки от орехов, цветные стеклянные шарики, фантики от карамелек и камушек с дыркой. Мне всё кажется каким-то ненастоящим». «Всё ясно. Между вами нет химии», — резюмировал Стёпа. «Тогда плюнь на любовь и просто отдыхай на всю катушку, поняла? Или возвращайся в Москву. А что, сходишь в большой театр, послушаешь оперу, какого-нибудь щелкунчика?» «Стёп, это не опера». «Да ладно врать». Как не опера? Самая настоящая опера. Я сто раз по радиомузыку слышал. Так ты вернёшься? Нет, я останусь. Мало ли, вдруг ещё всё переменится. Да ничего не переменится, успокоил её лучший друг. Если сразу не срастается, потом даже суровой ниткой не пришьёшь. Возвращайся, я по твоему голосу чувствую, что тебе хреново. Мне хреново, потому что целуюсь я с одним парнем, а нравится мне другой, подумала Тася. Но вслух... «Ничего не сказала. И остаться она решила не потому, что надеялась оживить их с Ильёй отношения, а из-за Макса. «Впрочем, тут у меня шансов мало», — с тоской подумала она. «Если я переметнусь к нему, он решит, что цена моим чувствам грош в базарный день. А если сразу порву с Ильёй, придётся уехать, и мы с Максом больше никогда не увидимся». Она понятия не имела, как случился этот переворот сознания. Вот только что она восторженно смотрела на Илью, А сейчас он в её глазах странным образом поблек Она чувствовала себя виновата и отлично понимала безысходность ситуации. Тут ничего не изменишь одним щелчком пальцев, увы. На следующее утро Илья предложил Тася поездку в Светлогорск. «Если дождь не пойдёт, рванём?» — спросил он оживлённо. «Сегодня Макс увязался кататься с нами, а уж завтра мы вдвоём. Ну, ты как, согласна?» «Согласна, рванём», — без особого энтузиазма согласилась Тася. Ещё недавно грезившая о поцелуях Ильи, сейчас она о них даже не помышляла. Главное, чтобы Копейкин всё не испортил. Они сидели в открытом кафе и пили ледяной оранжат. Прохладный ветер трепал Тасины волосы и перелистывал странички летнего меню. «А при тут Копейкин?» — нахмурился Илья. «Пусть занимается своими делами и тебя не трогает». Илья улыбнулся официантке, которая мгновенно зарделась и уронила блокнот. «Он будет трезвонить. Обязательно выяснит, где я остановилась и припрётся в гостиницу с каким-нибудь невероятным предложением». «Давай я с ним поговорю, а то ты уж очень его боишься». «Да я его не боюсь», — вздохнула Тася. «Он безвредный, но ужасно прилипчивый». «Вот и прекрасно. Я его от тебя отлеплю». Илья горел желанием сделать что-нибудь героическое. Несколько дней назад Тася умерла бы от счастья, и официантку она отлично понимала. «Тогда Юлий прилипнет к тебе». Будет сулить золотые горы и клянчить наличные. А ты уверена, что он действительно приедет именно сюда и именно сегодня? Посмотрим. Из Москвы не так уж много самолетов прилетает. Если вскоре не объявится, значит, наврал Или не хватило денег на билет. Тоже мне, кладоискатель». Илья посмотрел на Тасю с иронией. «Мне кажется, ты к нему как-то уж слишком снисходительно относишься. Как к ребенку. Судя же по твоим рассказам, это вполне себе матерый ребеночек». «Только не вздумай ревновать». Они некоторое время молчали, наслаждаясь хорошим днём, приятной обстановкой и вкусным напитком. «Слушай, у меня идея!» — Илья хлопнул себя по лбу. «Какие архивы твой Копейкин собирается изучать?» «Понятия не имею», — пожала плечами Тася. «Наверное, городские, областные, военные». Он не уточнил, я не расспрашивала. «Ты же слышал наш разговор». «А что, если я сам его встречу в аэропорту и провезу по всем более-менее крупным хранилищам документов, зажгу в его сердце искру надежды? Пусть там копошится, сколько влезет. Хотя, конечно, местные энтузиасты почти всё интересное перешерстили, так что сенсационных находок от копейки навряд ли стоит ждать, зато от тебя он отстанет надолго». «А что, хороший план?» — оживилась Тася. «Пусть сидит в закрытом помещении со стопкой карточек и делает выписки». «А к тому времени, как он созреет для того, чтобы бежать в магазин за лопатой, нас уже здесь не будет», — весело закончил Илья.